«Глава вторая. Когда сходятся старые друзья, все прочее тускнеет, теряя всякое значение. Брань, глад, мор и смерть. «Танда!» — воскликнул я, придя в себя от потрясения, и энергично обнял ее обеими руками за талию. «Воплоти!» — подмигнула она, крепко прижимаясь ко мне температура у меня повысилась на несколько градусов или возможно стало жарко в комнате тананда по моему производит такое воздействие на всю вокруг соблазнительно фигуристая с гривой светло зеленых волос подчеркивающих ее прелестную оливковую кожу и прекрасные черты лица она могла остановить драку двадцати мужчин только улыбнувшись и глубоко вздохнув «Он, знаешь ли, не один в комнате», — сухо заметил Аас. «Привет, Аас! воскликнула моя восхитительная компаньонка, спрыгивая с моих коленей и бросаясь в объятия Ааза. Любвеобильность Тананды уступает лишь ее готовности делиться ею. Однако я втайне верил, что нравлюсь Тананде больше, чем Ааз». Их приветствия, однако, затягивались, и моя вера подвергалась испытанию на прочность. «Что привело тебя в наши края?» — вмешался, наконец, я. За это я заработал сумрачный взгляд со стороны ААЗа, но Тананда и глазом не моргнула. Ну, на ее щеках появились ямочки. Я могла бы сказать, что просто гуляла поблизости и почувствовала желание заскочить на огонек, но это было бы неправдой. На самом же деле мне нужна небольшая услуга. «Назови любую!» — одновременно провозгласили мы с ААЗом. ААЗ... «Скупердяй, а я — молокосос. но когда дело касается Тананды, все соображения побоку. В прошлом она помогла нам выпутаться из пары передряг, и мы оба считали себя перед ней в долгу. Нам как-то и в голову не приходило, что она помогла нам впутаться в такое же количество передряг. Кроме того, быть в ее обществе ужасно приятно. Это, в общем-то, пустяк» вздохнула она. «Мне надо будет немного побегать по магазинам, и я надеялась, что смогу попросить одного из вас помочь мне нести покупки». «Ты имеешь в виду сегодня?» нахмурился Ас. «Скорее всего, на пару дней», уведомила его Тананда. «Но, возможно, даже на неделю». «Никак не могу», вздохнула Ас. «Завтра я должен судить встречу между Большим Джулией и генералом Плохсекиром». Может отложить это дело до следующей недели? Ху -ху -ху. Я вообще-то имела в виду не тебя, ас принялась небрежно изучать потолок Тананда. Я думала, что с этим справимся мы со скивом со мной, удивился я, а Ас нахмурился. "Исключено", провозгласил он. "Малыш не может разыгрывать для тебя мальчика на побегушках. Это ниже его достоинства. Нет, ни не ниже" выкрикнул я я хочу сказать если это не ниже твоего достоинства аас то как же это может быть ниже моего я не придворный маг по силтма возразил он а я могу скрыться под личиной привел контрдовод я это одно из лучших моих заклинаний ты сам это говорил по моему твой чешуйчатый зеленый наставник самый мало ревнует — заметила потихоньку, подмигивая мне Тананда. — Ревную? — взорвался ас. — Я! Ревную! Какому-то маленькому... Он оборвал фразу и стал переводить взгляд туда-сюда, то на меня, то на Тананду, так как понял, что его дразнят. — Ну, полагаю, в этом нет ничего страшного, — пробурчал он наконец. — Ладно, бери его, хоть мне и не вдомек. «Как это ты рассчитываешь найти что-то путное в таком отсталом измерении?» «Ах, Аас!» — рассмеялась Тананда. «Ну ты даешь! Покупать на Пенте? Может, я и бываю время от времени немного легкомысленный, но я не сумасшедшая». «Ты хочешь сказать, что мы направимся в другие измерения?» С энтузиазмом спросил я. «Конечно!» — кивнула она. «Нас ждет тот еще маршрут». Сперва мы перепрыгнем в Что за маршрут, спросил я. Стоп, крикнул Ааз и поднял руку, требуя тишины. Но я же просто Стоп! Мы же Стоп! Наш разговор практически прекратился, и мы переключили внимание на Ааза. Смело драматической неспешностью он сложил руки на груди. Нет, заявил он. — Нет, — завопил я, — но ас! — Никаких но ас! — рявкнул он в ответ. — Я сказал нет, и я не шутил. Минутку вмешалась, вставая между нами Тананда. В чем затруднение, ас? — Если ты думаешь, что я намерен позволить моему ученику шататься одиноким и беззащитным по измерениям... — Я буду не одинок, — возразил я. — Со мной будет Тананда. «И стать идеальной мишенью для всякого идиота, пожелавшего заиметь свой ектаж демона», — продолжил Ас, игнорируя мои пылкие возражения. «Просто для того, чтобы у тебя было вьючное животное для похода по магазинам, ну тогда тебе лучше подумать еще разок». «Ты закончил?» — раздраженно спросила тананда «Пока да» кивнул ас отвечая на ее горящий взгляд не менее горящим взглядом. «Во-первых, — начала она, — как сказал Скиф, он будет не один, с ним буду я. Это означает, во-вторых, что он не будет беззащитен. То, что я прекратила числиться в гильдии убийц, не означает, будто я все позабыла. Да, ас встрял я. «Заткнись, малыш!» — отрезал он. «В-третьих, — — продолжила Тананда, — ты должен перестать считать Скива малышом. Он остановил армию Большого Джули, не так ли? И кроме того, он ведь твой ученик. Я полагаю, ты чему-то научил его за последние пару лет. Это ударило Ааза по второму наиболее чувствительному месту, по его тщеславию» самым же чувствительным местом у него всегда была сумка с деньгами ну заколебался он брось ас взмолился я ну что может случиться страшно подумать мрачно огрызнулся он не преувеличивай ас сделала ему замечание тананда это я то преувеличиваю заново взорвался мой наставник. «Когда я в первый раз взял этого вундеркинда в иное измерение, он тут же купил совершенно ненужного нам дракона и чуть не погиб в драке со стаей головорезов». «В той схватке он, насколько я помню, победил», — заметила Тананда. «Когда же мы выбрались отсюда во второй раз?» — непоколебимо продолжал Аас. Я оставил его в некоем заведении, где он быстро завербовал к себе в отряд половину бездельников базара. «Они выиграли войну», — возразил я. «Не в том суть», — проворчал Ас. «Суть в том, что всякий раз, как малыш попадает в другое измерение, он в конце концов попадает в беду. Он притягивает неприятности, как магнит. На этот раз там буду я». «И не спущу с него глаз», — успокоила его Тананда. «Ты была там и в первые два раза», — мрачно заметил Аас. «Так же, как и ты», — ответила контрдоводом она. «Совершенно верно», — согласился Аас. «И мы вдвоем не сумели уберечь его от неприятностей. Теперь ты понимаешь, почему я хочу держать его исключительно здесь, на пеньке?» — задумчиво произнесла Тананда. — Я понимаю твой довод, Аас. У меня ёкнуло сердце. — Просто я с ним не согласна, — заключила она. — Чёрт возьми, Тананда! — начал Аас, но она взмахом руки велела ему замолчать. — Давай я расскажу тебе сказку, — улыбнулась она. Жила-была одна пара, и был у них малыш, которого они... Просто обожали. Родители были о нем такого высокого мнения, что когда он родился, они изолировали его в особой комнате. Просто для гарантии, что с ним ничего не случится, они досконально проверяли все, что попадало в комнату. Мебель, книги, еду, игрушки. Все. Они даже воздух фильтровали, чтобы он не подхватил никакой болезни. И... — с подозрением спросил Аас. И когда ему исполнилось восемнадцать лет, они открыли комнату и выпустили его, — объяснила Тананда. Малыш сделал два шага и умер от волнения. «В самом деле?» — с ужасом переспросил я. «Я немного преувеличила», — призналась она. «Но, думаю, Аас понял намек». «Я не держал его в изоляции», — промямлил Аас. «Было, знаешь ли, несколько острых моментов. Ты присутствовала при некоторых из них». «Но ты ведь все-таки чересчур опекал его, не так ли, Аас?» — мягко нажал Атананда. Аас помолчал несколько мгновений, избегая встречаться с нами взглядом. «Ладно», — наконец вздохнул он. «Ступай, малыш». «Только не прибегай плакаться ко мне, если тебя убьют!» «Как бы я мог это сделать?» — нахмурился я. «Прежде чем вы отправитесь, я хотел бы кое-что уладить», — грубо заявил Ас, к которому отчасти вернулся его прежний дух. Он принялся расхаживать взад-вперед по помещению, собирая разные предметы из нашего имущества. «Во-первых, — объявил он, — вот тебе кое-какие личные деньги на дорогу». Они тебе, вероятно, не понадобятся, но с деньгами всегда чувствуешь себя немного увереннее. Говоря это, он отсчитал мне двадцать золотых. Учитывая, что я нанял воевать команду демонов всего за пять, он давал мне целое состояние. «Вот это да, ас!» — начал было я, но он поспешил продолжить. «Во-вторых, вот тебе и скакун!» Он заткнул мне за пояс маленький металлический цилиндр. Я установил его на возврат сюда. Если попадешь в беду или подумаешь, что попал в беду, жми на кнопку и тотчас же отправляйся домой. Никакой геройки, никаких горячих речей, просто жми и сматывайся. Ты меня понял? Да, ас, — послушно пообещал я. И, наконец, — объявил он, вытягиваясь во весь рост, — дракон остается здесь». «Ты не будешь таскать с собой своего глупого зверя, и это мое решение окончательно!» «Знаю, ты хотел бы взять его с собой, но он тебе будет только мешать!» «Ладно, ас!» — пожал я плечами. «На самом-то деле я и рассчитывал оставить Глипа тут, но мне казалось нетактичным указывать на это». «Ну, — вздохнул мой наставник, окидывая суровым взглядом нас обоих, — полагаю, это все...» «Жаль, что я не могу поболтаться рядом и посмотреть, как ты будешь действовать, но меня ждут более срочные дела». И с этими словами он круто повернулся и вышел, закрыв за собой дверь с большей силой, чем требовалось. «Вот странно», — уставился я ему вслед, — «а я думал, у него нет никаких важных дел. Как раз перед тем, как ты появилась, он жаловался на скуку. Знаешь, Скиф? тихо произнесла Тананда, странно поглядев на меня. «Ас, действительно, очень привязался к тебе. В самом деле?» — нахмурился я. «Что заставляет тебя это утверждать?» «Ничего», — улыбнулась она. «Просто возникла такая мысль. Ну, ты готов к отправке?» «Готове не бывает», — уверенно объявил я. «Итак, наша первая остановка. Базар на Деве?» Ох, боги, нет!» отвергла она сморщив нос мы ищем нечто действительно уникальное а не обычный товар какой есть на базаре я думаю нам надо прогуляться по некоторым отдаленным измерениям и чем отдаленнее тем лучше несмотря на мою уверенность при этом заявлении где то в затылочной части мозга у меня включилась тревога а что мы собственно ищем небрежно спросил я Тананда бросила быстрый взгляд на дверь, а затем нагнулась поближе ко мне. «Я не могла сказать раньше», – заговорщически прошептала она мне на ухо, – «но мы ищем подарок ко дню рождения. Подарок ко дню рождения аза!